Глава третья. «Это что, получается, к нам зайти никто не сможет?» В полголоса пробормотала дочь. После двухсекундного молчания радостно заявила. «Круто!» «И чем же?» Усмехнулась, поправив задравшуюся кофту на спине дочери, не прекращая следить за любопытными зеваками. Проговорила. «Если дом всё-таки наш, и никто за территорию ворот пройти не может, Значит, тебе и мне его отмывать и ремонтировать. Оу! Тут же застонал ребёнок, до которого дошла вся полнота подставы. С надеждой, посмотрев на меня, произнёс: Мы же найдём, где жить. Постараемся, хмыкнула, оглядев магазинчики. Наконец-то увидела тот, что нам нужен, решительно направилась к нему и проговорила: Но для начала нам необходимо слиться с толпой, а то мы как неведомые зверушки здесь все пялятся. «Я не надену платье с выпирающим задом», — сразу же предупредила Алинка, проводив взглядом женщину переходящую дорогу, на которой было надето платье из ткани голубого цвета с тем самым выпирающим задом, турнюром. В то он к нему на поясе висела маленькая сумочка, а шляпа с огромными полями больше походила на произведения искусства. И цветы, и бабочки, и даже ягода были красиво уложены на полях, скрывая их собой полностью. И как у неё шея не устаёт носить такое, задумчиво протянула, чуть притормозив у дверей, судя по названию ювелирной лавки. Ашарашина пробормотала: "Буквы, видишь, знакомы? Прочесть сможешь? Прикольно. Значит, при переходе нам в голову внесли знания местного языка", восторженно воскликнула дочь и громко прочла: "Ювелирная лавка у Петри". Не показалось. Проговорила и, толкнув дверь, услышала переливчатый звон колокольчиков. Следом раздалось лёгкое покашливание и радостный восклос. «Мисс Коуэлл, а я вас ждал!» «Надеялся, что не оставите без вашего внимания мою скромную лавку. Непозволительно благородному джентльмену, как этой навязчивой миссис Черилл, лезть к людям!» Протараторил молодой человек на вид лет двадцати пяти, слащаво улыбаясь. Желаете что-нибудь? Кофе, чай, вашей младшей сестре горячий шоколад? Это моя дочь, мистер. Ох, простите мою невежественность, миссис Коул. Я Дом Бакер, хозяин этой маленькой ювелирной лавки. Приятно познакомиться, проговорила, вежливо улыбаясь, окинула беглым взглядом прилавок, на котором лежали бусы, браслеты, кулоны, кольца, и всё это было с единственным камнем от цвету очень напоминающим янтарь. Мистер Адам, мы прибыли сюда совсем недавно и не знаем город. Не подскажете, где можно снять комнату или номер в гостинице? Миссис Коул, разве не вам принадлежит чудесное поместье? С недоумением пробормотал ювелир, посмотрев на что-то поверх моего плеча. Да, но там требуется провести ремонт, поэтому мы решили пока пожить в гостинице. Ответила, не убирая с лица вежливой улыбки, чувствуя, что ещё немного, и я так и буду до конца своих дней ходить и глупо улыбаться. Простите, миссис Коуэл, но здесь благопристойный район, и боюсь вам не снять комнату, если только у главных ворот. Там, кажется, был постоялый двор, проговорил мистер Радом, время от времени презрительно морща нос. Благодарю, Будьте так любезны, покажите, в какой стороне находятся эти ворота. Миссис Коул, я бы вам не советовал туда идти. Там живут люди, ну, не нашего круга, и для нас с вами там небезопасно. Спасибо за предупреждение, и всё же покажите, куда нам идти. Как выйдете из лавки, налево и никуда не сворачивайте, с тяжёлым вздохом ответил мужчина, ожидающе уставившись на меня. Спасибо. поблагодарила, взяв за руку молчаливо разглядывающую тёмное помещение дочь, и направилась к выходу. Миссис Коуэлл растерянно пробормотал ювелир, шустро оббегая прилавок. Разве вы не хотите обменять ваши украшения на абалы? У меня их, к сожалению, нет, ответила, обходяв вставшего на пути мистера, уже приготовилась дать отпор, если вдруг вздумает напасть. Но услышав расстроенный возглас Даже на мгновение остановилась. Ну как же, а то колечко, промямлил мистер Радом, кивком показав на обручальное кольцо с маленьким бриллиантом. Память о муже буркнула и толкнув дверь, наконец покинула это мрачное заведение и прилипчивого ювелира. Ты же хотела продать, прошептала Алинка, не понимая, чего это я передумала. Лицом мне его хитрое не понравилось. Едва слышно ответила, выбирая, в какую сторону теперь податься. Склизкий он какой-то. Ты разве не заметила, как его масляные глазки нас мигом осмотрели и задержались на твоих серёжках и моём кольце? Уверена, он бы нас обобрал, как липку, так что лучше поищем кого-нибудь другого. Не заметила, смотрела на лампы. В полголоса проговорила Алинка, чуть помедлив продолжила. «Мам, кажется, здесь нет электричества». И почему я не удивлена, хмыкнула, покосившись на замершую и откровенно пялявшуюся на нас у лавки с одеждой дамочку. Ускорила шаг, чтобы побыстрее пройти любопытную особу. Но не прошла и 2 м, резко остановилась, разворачиваясь назад. Ты чего? Я знаю, что можно продать, довольно протянула, кивком поприветствовала изумлённую женщину лет 50, толкнула дверь. И снова, как и в ювелирной лавке, раздался переливчатый звон, оповещая хозяйку или продавца о посетителях. Мисс Коул? В тотчас прозвучал удивлённый возглас добродной дамы с родинкой над верхней губой, румяными щёчками и пышной причёской, на которой было надето платье с турнюром из зелёного бархата, кое, казалось, неловко повернись и треснет по швам. Да, добрый день, миссис произнесла уже не так остро, реагируя на новую фамилию и на то, что здесь нас все знают. Не ожидала, мисс, мисс Хоуп Поттер, рассеянно пробормотала женщина, но быстро взяла себя в руки. Какетливо поправила выбившиеся локоны с причёски, растянув губы в приветливой улыбке, произнесла: Добро пожаловать в лавку модниц. Здесь вы подберёте для себя всё: от тончайших чулочков до шикарного наряда на бал. А повседневная одежда у вас имеется, мисс Хоуп, для меня и моей дочери, произнесла, оглядев небольшой, но довольно уютный зал, где вдоль стен были развешаны разные по форме, размеру и ткани наряды. Что предпочитаете, миссис Коул, платье или юбку с рубахой? Расплылась в довольной улыбке женщина, спешно рванув к одной из стоек. Юбку. Отлично. У меня как раз есть вашего размера. Вот только для дочери. Миссис Коуэл, портниха в течение часа подрубит глину. Мы подождём, важно кивнула, играя роль богатой дамы, у которой как минимум полный чемодан местных монет. Тогда я прикажу подать чай, или вы предпочитаете кофе? Чай, коротко ответила, щипнув дочь, которая издавала неприличные звуки. И тихонько фыркая, давилась от прорывающегося смеха. Ты такая, такая дама, шумно выдохнула Алинка, стоило нам только остаться одним. Приходится, ответила, устало усаживаясь в кресло. Садись рядом и следи за Баги. Мама, а на что мы будем покупать? Ты же говорила, у нас нет их денег. Рассчитываю обменять своё кружевное бельё и капроновые колготки на местную одежду. Шопотом ответила, взглядом показав на чемодан. У меня есть один новенький комплект, не знаю, зачем я его туда запихнула. Нездорово придумала. У них такого точно нет, хмыкнула дочь, погладив котёнка между ушами. Они, наверное, до сих пор носят трусы до колен. Не знаю. Надеюсь, мы не ошиблись в своих предположениях, задумчиво протянула, беспокоенно поглядывая на дверь, за которой скрылась мисс Хоуп. Посмотрела на дочь, которая пока ещё не осознала, где мы очутились, и что дороги обратно у нас, скорее всего, нет. Взглянула в окно, мимо которого уже дважды прошли три молоденькие девушки. Они подолгу рассматривали ужасное на мой вкус платье, надетое на жуткий манекен, что водрузили в витрине. Сцепив руки в замок, борясь с подступающими к горлу рыданиями, не позволяя себе расплакаться, мысленно себе повторяла. «Мы справимся». Справимся. У нас всё будет хорошо.